«Будто у тебя созрел какой-то план. Давай выкладывай». «Нет у меня никакого плана. Просто я решила показать тебе королевство, которое стоит унаследовать. Неужели тебе не приходило в голову, что казино может стать нашей собственностью?» «Стоит лишь протянуть руку. Твоей и моей собственности, понимаешь? Нет. С моей помощью, Джонни, ты сможешь управлять этим казино». «Вдвоем мы стали бы загребать миллионы. Неужели ты считал меня за дуру, способную хоть на секунду поверить, будто Рейзнер позволит нам за здорово живешь наложить лапу на резервы казино?» Мне опять стало страшновато. Я подошел к ней вплотную. «Стало быть, ты с самого начала на это рассчитывала?» «Так вот, зачем ты меня сюда завлекла? А насчет тех тысяч долларов все ложь? Да, я сказала об этом лишь для того, чтобы ты сюда приехал и чтобы увидел все заведение. Неужели ты теперь не хочешь им владеть? Все можно заиметь, если, конечно, ты настоящий мужчина, а не слабак». Я закурил сигарету. Мои руки дрожали. И я тебя не обманывала на счет 500 тысяч долларов. Они составляют часть имущества казино. Но мы не в состоянии просто захватить их и смыться. Чтобы заполучить денежный резерв, сначала надо завладеть казино. Рейзнер. С ним что будем делать? Неужели ты думала, что он встретит меня с распростертыми объятиями и предложит свое кресло, предварительно смахнув с него пыль. «Только что ты утверждала, что он готов садить нам пулю в лоб, Джонни. Если ты настоящий мужчина, то несчастный случай произойдет с Рейзнером». «Вот она и раскрыла мне свои карты». «Разделайся с Рейзнером», продолжала Делла, Спокойным деловитым тоном, словно речь шла о прогнозе погоды. И тогда казино и Бэйстрит сами тебе свалятся в руки, словно спелые груши. Пока река очухается, будет уже поздно. Как только мы наложим лапу на кассу свои бухгалтерские книги, он окажется вынужденным пойти с нами на соглашение. Нам достанется Линкольн-Бич, он сохранит за собой Лос-Анджелес, Левинский... Пусть владеет казино в Париже. Дела подошла ко мне совсем близко. Я чувствовал запах ее волос. Она положила мне руки на плечи и пристально посмотрела в глаза. Так что же ты намерен делать, Джонни? Что я намерен был делать? Дела совершила ошибку. Она, видимо, полагала, будто зацепила меня так, что мне уже не сорваться с крючка. Но глубоко заблуждалась. Казино и весь местный антураж, конечно, были весьма привлекательны, и мысль оказаться во главе подобной организации, разумеется, выглядела заманчиво. Но только не такой ценой. «Ты тут говорила о несчастном случае», — промолвил я ведь речь идет об умышленном убийстве. Делла продолжала пристально глядеть мне в глаза. Ее лицо было непроницаемо и сурово, словно изваянное из гранита. Или он, или ты, Джонни. Другого выхода нет. Как только он узнает, что ты не Рика, тебя ждет пуля в лоб. Ты должен его опередить. И это будет не преднамеренным убийством, а просто актом законной защиты с твоей стороны. Я покачал головой. Не пытайся плутовать. Это будет убийство не только. Дела оттолкнула меня и подошла к окну. Не оборачиваясь, она сказала. Вот что мы объявим Хейму". Рейзнер самовольно распоряжался резервным казино, фактически истратил его. Нас послали проверить бухгалтерские книги и состояние финансовых дел казино.